Глава 35. На следующий день Эстелла с трудом могла сосредоточиться. Она понимала, что во время вечеринки невозможно было рассказать Алексу об Александре. Просто непорядочно по отношению к нему, когда рядом стоит Юджини, не говоря уж обо всех прочих, тем более когда и Эстелла сама не готова и не знает, что сказать. Хотя и сегодня она подготовилась ничуть не лучше. Спасибо, Сайму. Верный друг забежал её проведать. Стелла едва успела причесаться, а тут ещё и Александр требовал внимания. Так что не возражала, когда Сэм предложил чуть пораньше пойти с мальчиком в парк и поиграть в мяч, чтобы дать ей время одеться. Без четверти 9, Астелла была готова. Алекс пришёл рано, выбрал наблюдательный пункт у здания в северо-восточном углу парка и сделал вид, что читает газету. 20 минут спустя появилась Стелла, и всё его тело пронзила боль. выглядеть настолько чертовски прекрасно это преступление. Она была явно взволнована. Волосы распущены и неуложены, пуговицы застёгнуты неправильно. У Алекса заныли кости, верный признак, что ничего хорошего ждать не стоит. Он видел, как истёла от перла ворота своим ключом и зашагала в направлении сидящего на скамейке мужчины. Тот слегка развернулся, и Алекс заметил у него на коленях ещё кое-что. Не стоило особого труда распознать в мужчине Сэма, а на коленях у него ребёнка. Эстелла опустилась на скамью рядом с Сэмом, который перевёл глаза с ребёнка на неё и что-то сообщил. Обычно родители так разговаривают друг с другом о своих детях. Алекс видел, как Эстелла рассмеялась, видел, как Сэм приобнял её за плечи и поцеловал в макушку. «Спросите любого человека на свете, и он скажет, эти трое — одна семья». У Алекса сжалось сердце, настолько сильно, словно его выкручивали. Нужно бежать, пока они его не заметили. Эстелла дала ему понять ясно и недвусмысленно: у неё семья, и Алекс должен навсегда забыть обо всём. Если бы он только мог забыть. Эстелла повернулась к Сэму, чтобы взять у него Александра. В эту секунду ветер сорвал с мальчика шапочку и унёс прочь. Она бросилась ловить её и увидела мужчину, торопливо идущего по улице в сторону от парка. мужчину, которого она узнала бы где угодно. "Алекс!" закричала она так громко, как могла. "Алекс!" Осталы помчалась к воротам, однако, когда добежала до угла, Алекс уже исчез. "О нет!" воскликнула она. Александр подковылял к ней и пробормотал: "Мама". Это единственное слово внезапно дало Эстель понять, насколько она заблуждалась. Всё, что она до сих пор считала серьёзной проблемой, оказалось пустышкой. «Ксандр — самый замечательный, самый счастливый и самый красивый ребёнок, невзирая на то, что в его жилах течёт кровь Гарри Тоу. Любовь, терпение и доброта настоящей семьи Ксандра — Эстелла, миссис Парди, Джейни и Сэма — сделали всё, чтобы мальчик рос ни в чём не похожим на Гарри. Ксандр — совсем другая личность. А ведь то, что Эстелла поняла насчёт Гарри на вечеринке, — это ещё не всё. Да, Гарри разрушать уже нечего». Однако она сама разрушила своё будущее с Алексом, мужчиной, которого безмерно любила, даже не дав этому будущему начаться. Угрызения совести и стыд заставили оставить Гарри, а не себе. Пытаясь защитить Алекса и солгав ему, будто совершила ошибку, она отдала в руки Гарри ещё одну жалкую победу. Осталось принялось стереть глаза ладонями. Алекса ей ни за что не догнать. Ему лучше многих других известно, как обмануть слежку и отделаться от хвоста. И вряд ли он теперь скоро появится на Манхэттене. Однако это уже не имеет значения. Как только закончится эта проклятая война, она придёт к Алексу вместе с Ксандером и расскажет, что совершила ужасную ошибку. Не потому, что полюбила его, а потому что оттолкнула. Она расскажет, что любит его по-прежнему. что хочет выйти за него замуж и что надеется каждой крупицей своей души и тела, что и он её тоже любит. Только бы он пережил эту войну. Боже, пожалуйста, не будь таким жестоким. Пожалуйста, пусть он выживет. Пожалуйста, дай мне возможность подарить ему Ксандра. Пожалуйста, позволь нам наконец быть вместе. Алекс натолкнулся на маму Эллы в Марселе совершенно случайно. Он не был знаком с ней. Организация сети конспиративных квартир входила в обязанности Питера. Однако, увидев женщину, так похожую на Эстелу, он не успев остановиться и подумать, протянул руку и спросил: "Эстела Биссет, ваша дочь?" Она бросила на него равнодушный взгляд. Алекс понял, что женщина ведёт себя так, как её учили, отвечая "нет" на все вопросы, чтобы не попасть в беду. Он назвал ей свою кличку, и лишь тогда женщина последовала за ним в кафе. где они заняли места в дальнем углу зала, внимательно следя за немецкими солдатами. Оба разговаривали на французском. На тот момент Алекс был французом, рабочим военного завода, который зашёл перекусить в свой обеденный перерыв. Жанна смотрела на него через стол глазами Эллы. Вот только в них было меньше блеска и больше тоски, так много они повидали. "Я знаю вашу дочь", сказал Алекс. "Как она?" спросила Жанна. счастливо, однако очень переживает из-за вас. Ведь это вы передали мне её письма. Она вам очень дорога. Ему не требовалось отвечать. Всё и так на лице написано все его чувства к Эстелле. А ещё разбитое сердце и горечь потери. Однако он попытался всё отрицать. Эстелла мой друг, а любит она другого мужчину, Сэма. У них ребёнок. Она разузнала про Лену. Алекс снова кивнул. Если вы напишете письмо, я смогу переправить его Эстелле. Дочь будет счастлива получить от вас весточку. Жанна исписала две страницы мелким аккуратным почерком. Закончив, она вручила письмо Алексу. Вам следует это прочесть. Он замотал головой, однако она повторила более настойчиво. Вам следует это прочесть. И Алекс прочёл о том, что Гарри износил вы Жанну. И Алекс понял, каким безмозглым идиотом он оказался. Поверил, будто сам виноват, что его и Стелла бросила. А ведь она не смогла взглянуть в лицо себе самой. Он прикрыл глаза и вспомнил, какой больной она выглядела в тот вечер в долине Гудзона, когда сообщила, что не может остаться с ним. Это он виноват. Тысячу раз виноват. Если бы тогда не сдался, не уехал в Европу. Но теперь слишком поздно. Она замужем за Сэмом, у неё ребёнок. Алекс открыл глаза и произнёс, едва контролируя себя: "Я прослежу, чтобы ваша дочь получила письмо. Спасибо". Жанна ушла. В ту же ночь он услышал от Питера, что одну из его связных в Марселе схватили и после пыток расстреляли. Алекс сразу поняла, о ком идёт речь. Потребовалось 3 месяца, чтобы переданное через Алекса письмо добралось до Нью-Йорка и попало в руки Эстель. Она распечатала его, с удивлением обнаружив на конверте знакомый почерк Алекса. Внутри был еще один конверт, подписанный рукой мамы, и короткая записка. «Мне очень, очень жаль. А...» Эстелла поняла, что это значит. Мама больше нет. Все, что ей оставалось, — это перечитывать ее письмо, заливаясь слезами. «Прости меня, мама...» Я так виновата перед тобой.